Теперь я хочу привести три факта, которые немало удивят читателей из определенного слоя общества по эту сторону Атлантического океана. Во-первых, в большинстве общежитий есть пианино, купленное в складчину. Во-вторых, почти все эти юные особы записаны в передвижную библиотеку. В-третьих, они создали периодический журнал под названием «Говорит Лоуэлл», «Сборник оригинальных статей, написанных исключительно работницами, занятыми на фабриках». Журнал этот печатается и продается, как все журналы, и я привез из Лоуэлла добрых четыре сотни убористо набранных страниц этого издания, которые я прочел от начала и до конца. Некоторые мои читатели, пораженные этими фактами, в один голос воскликнут «Какая наглость!», а когда я почтительно спрошу их «Почему?», они ответят Это несовместимо с их положением. Тогда я позволю себе поинтересоваться, что же это за положение. А положение это определяется трудом. Они трудятся, работают на фабриках в среднем по 12 часов в сутки, что иначе как трудом и трудом довольно тяжелым не назовешь. Быть может, ты в самом деле подобные развлечения несовместимы с их общественным положением, но можем ли мы, англичане, со всей уверенностью утверждать, что создали себе представление об общественном положении рабочего люда не на основании того, каким мы его привыкли видеть, а на основании того, каким оно должно быть. Мне кажется, проанализировав наши чувства, мы обнаружим, что пианино и передвижная библиотека и даже говорит Лоуэлл смущают нас своей необычностью, а не тем, какое они имеют отношение к абстрактной проблеме добра и зла. Я лично не знаю такого общественного положения, которое не позволяло бы считать подобные занятия после радостно завершенного трудового дня и в радостном предвкушении дня предстоящего облагораживающими и похвальными. Я не знаю такого общественного положения, которое становилось бы более сносным для человека, его занимающего или более безопасным для человека стороннего, если оно сопряжено с невежеством. Я не знаю такого общественного положения, которое давало бы монополию на образование, совершенствование и разумные развлечения, или которое человек, попытавшийся эту монополию узурпировать, мог бы долгое время сохранить. О литературных достоинствах журнала «Говорит Лоуэлл» могу лишь заметить, что он мог бы с успехом выдержать сравнение со многими английскими периодическими изданиями, хотя статьи в нем и написаны девушками после тяжелого трудового дня. Приятно, что многие рассказы посвящены фабрикам и тем, кто на них трудится. Что статьи эти учат самоотречению и довольству жизнью, внедряют мудрое правило доброго отношения к людям. Со страниц журнала, словно струей животворного деревенского воздуха, веет любовью к красотам природы, к тишине, которую писательницы оставили у себя на родине. А в библиотеке вы едва ли найдете книги, где воспевалась бы красивая одежда, красивые браки, красивые дома или красивая жизнь, хотя, казалось бы, здесь-то и открывается благоприятная возможность для изучения таких предметов. Кое-кому может не понравиться, что некоторые статьи подписаны несколько претенциозными именами, но таков уж американский обычай. В одном из округов штата Массачусетс, Законодательное собрание меняет некрасивые имена на красивые, если дети хотят подправить вкус отцов. Поскольку изменить имя стоит очень недорого или вообще ничего не стоит, десятки Мэри Энн на каждой сессии торжественно превращаются в Бэвелин. Говорят, что во время посещения города генералом Джексоном или генералом Гаррисоном, забыл которым, но, забыл которым, но не в этом суть, генерал этот целых три с половиной мили шел междвойного ряда дам с зонтиками и в шелковых чулках. Но поскольку, как мне известно, самым страшным последствием этого было внезапное повышение спроса на зонтики и шелковые чулки, и, возможно, банкротство какого-нибудь оборотистого обитателя Новой Англии, скупавшего их по любой цене в расчете на спрос, который так больше не появился, я не придаю этому событию особого значения. В своем кратком рассказе о Лоуэлле Я лишь в самой малой мере сумел передать то чувство удовлетворения, которое вызвал у меня этот город. Ибо ни один иностранец, которого интересуют и волнуют условия жизни трудового народа у него на родине, не мог бы не почувствовать того же. Я старательно избегал проводить сравнения между тамошними фабриками и нашими. Многое из того, что годами оказывало серьезное влияние на жизнь наших промышленных городов, здесь и не возникало. К тому же в Лоуэлле нет, так сказать, потомственных промышленных рабочих, ибо фабричные работницы, часто дочери мелких фермеров, приезжают сюда из других штатов, несколько лет поработают, а потом снова уезжают домой. Однако, проведи я такое сравнение, контраст получился бы заразительный, ибо это было бы противопоставлением добра и зла животворного света и глубокого мрака. Я воздержусь от сравнения. Мне кажется, так будет лучше. Но тем настойчивее я призываю тех, чей взор привлекут эти страницы, задержаться на них и подумать о разнице между описанным городом и теми огромными массивами, где гнездится отчаянная нужда. Вспомнить, если они на это способны, в полуперебранке и межпартийной борьбы о тех усилиях, которые нужно сделать, чтобы избавить несчастных от страданий и опасности, а главное и последнее — не забывать, как летит драгоценное время. Вечером я возвращался обратно по той же железной дороге и в таком же вагоне. Один из пассажиров так старательно и пространно объяснял моему спутнику, не мне, конечно, почему именно англичане должны составлять путеводители по Америке, что я прикинулся спящим. Но всю дорогу я краешком глаза смотрел в окно, ибо зрелище, разворачивавшееся передо мной, способно было приковать все мое внимание. Костры, незаметные при дневном свете, отчетливо выделялись сейчас в темноте, и мы ехали в вихре ярких искр, которые падали вокруг нас, крутясь. Точно огненный снег. Глава 5: Вустер, река Коннектикут, Хартфорд, из Нью-Хейвена в Нью-Йорк. Распростившись с Бостоном в субботу, 5 февраля, мы отправились уже по другой железной дороге в Вустер, хорошенький городок в Новой Англии, где нам предстояло пробыть под гостеприимным кровом губернатора штата до понедельника. Эти города и городки Новой Англии, в старой Англии многие из них считались бы деревнями, так же приятные и типичные для сельской Америки, как их население для сельских жителей Америки.